Это для вас особый случай. Спасибо, Валерчик. Эдор Здорово, Василий. Тут такое дело... Что там? Вы же Агахана Сулеймановича ждете. Да. Он не придет. Его <как> зарезали здесь, за углом. Как? Агахан Мансуров, 32 года в Одессе, жил 12 лет после армии. Зарезали на улице. Ну и какие соображения? Да что угодно может быть. Шпана, кавказский парень мог зацепиться с кем-нибудь, слово за слово. Не последний человек был в Одессе. На похоронах все торговцы гвоздик были. Могилы цветами засыпали. Поговаривали, будто именно он держал в своих руках всех торговцев. А книгу вы для подсказки захватили? Да ну что Просто меня всегда интересовал их тройственный союз. Маяковский, красавец. Кстати, Артем, вы, вы, вы, мне кажется, на него немного похож. Лиля Брик и человек очень странной внешности. Ее муж Осип. Посмотрите, посмотрите, Но она всю жизнь именно его и любила. Так, и в чем тут дело? В поэзии или в любовном треугольнике? Слушайте, а какая переписка между Маяковским и Лили Брик? Но такое впечатление, как будто не для себя писали, а знали, что все смогут прочитать. Добрый вечер. Добрый. Просто истек кровью. Артерию перерезали одним ударом. Профессионал? Ну, вам виднее. Я буду исследовать эпидермис под ногтями. Возможно, он сопротивлялся. Да, вот еще. Вот еще. Это убитого. Нить перерезана. Спасибо. Что у вас, Юрий Васильевич? Ну что, на ноже убитого кровь и здесь пятна. Группу крови определю. Мне такое впечатление, что раненый человек убежал вон туда. Mm -hmm. Вашего друга нож? Да. Носил с собой холодное оружие? Да вы все равно узнаете. Да. Щетки у него были? Да. Всегда с собой носил. Даже в армии. Первый год, конечно, нельзя было, а потом даже на построение брал. Эти вроде у него и видел. Он сам по себе такой... Лейтенант Якубик Чистковый, вот, нашел свидетелей. Слушаю. Да, только вышли из-за поворота, тут этот, ну, которого убили, он шел в кафе. А тут мужчина из угла выходит, крепкий такой, вот, останавливает этого и начали разговаривать. Потом драка началась. Первый нож выхватил, ударил его один раз А у мужчины тоже нож откуда-то взялся И он в шею его один раз ударил И убежал Убежал туда? Ну, туда, откуда и пришел Какие-нибудь приметы можете назвать? Ну, он невысокий такой И крепкий, коренастый такой а, Он смешно говорил А что смешного? это самое повторял через каждое слово Товарищ майор у нас есть один фрукт это саммит через каждое слово Кто такой? Чумка Шакин пару раз сидел за драки сейчас сшивается на привозе Где живет? Ну, я знаю, могу показать Иван Валентинович подойдите Да, слушай. Пройдите сейчас с товарищем лейтенантом. Есть. Пойдем. Пойдем, я покажу, где он. А вы пока никуда не уходите. Посмотрите на этого Шайкина-Лейкина. Не вяжется что-то. Что именно? Ну, свидетели показали, что погибший о чем-то говорил с убийцей. Угу. А этот Шайкин, отметил же бог шельму фамилий, рядом живет, мимо проходил. А версия, что они могли быть со знакомы, вы отвергаете? Конечно, могли. Только Шайкину махать ножом около своего дома, ну, это совсем дураком надо было. Хотя по показаниям свидетелей убийца защищался. Первым нож выхватил именно убитый. Угу. Ну тут особо не порассуждаешь. Свою жизнь спасать надо. Сволота. Убивает сама гнида Здравствуй, Сёма. А? А кто это тебя а? так нарисовал? Васильевич, не то я делаю, это самое Че надо? Одевайтесь, Шайкин С какого это перца, это самое? Одевайтесь, я сказал Возле кафе человека убили Так я там еще не было, это самое Сема, а что это такое? А это вы мне подкинули, это самое. Что ты сказал? А, а, все, Василич, я понял. Все, иду одеваться. Все, иду. Да иду, иду. Вот что? идут. Что? Посмотрите, похоже. Ну, что Сема, ты же нормальный человек. Я, я ничего такого не взяла. Сейчас разберутся. Ай, ты, ц... да перестань. Так... Сема Шайкин, собственной персоной. У него на квартире нож изъяли при обыске. Да ты что, Ну Ну, нож на квартире лежал, я им колбаску хлеб резал. Посмотрите, пожалуйста. Этот гражданин вам знаком? Голос похож. Э, что голос, этот самое, похож? На что похож? Я не понимаю. Что... Помолчите. Ну, все молчу. Ну, голос понятно. А сам похож? И похож, и не похож. Так, ладно, спасибо. Можете идти и греться по домам? Желаю, сейчас разберется. Кто лицо вам разбил, Шайкин? А, это? Это Жорик Туз. Ну, это самое, он на мою бабу глаз положил, а я ему врезал. Ну, он, конечно, солото... Все же долгу не остался, Сдал мне по сапатке и это самое, фингал поставил mm -hmm. <пух> <пух> <пух> Еще раз возле Ирки увижу, это самое, я тебя точно на бюро посажу, понял? Гнида, да пошел <пух> mm -hmm. проверим И нож на экспертизу отдадим А пока, ребята, везите его в отделение. Э -э -э -э, я к вашему это самое, жмуру никакого отношения не имею. Во Вообще, это самое. Адрес вашего друга Туза? Я знаю. Ну, тогда, Иван Валентинович, вам и карты в руки. Ну, вот. Опять вместе. Это самое, это я... Пойдем, пойдем, пойдем. <связь> а вот и Жорка Туз. Что интересно, это у него фамилия Василич, сколько лет, сколько зим? Кого ищем? Тебя, Жора, тебя. Пойдем со мной. Васильевич, пардон, меня дома ждет. Подождет. Васильевич, этот красавчик с тобой? Нарывайся, чтобы мы облицовку поправили. уполномоченный Ефремов. Опер, говоришь? И вам облицовку уравняем. Свободное от работы время. Пойдем, Жора, пойдем. Сидишь тут из-за вас ночами. Неизвестно, когда домой попадешь. Фрагментов крови не обнаружено. Я же говорил это самое. В хлебе крови-то не может быть. Я же этим ножечком только это самое. Хлебушек и, ну, иногда селедочку. Анна Андреевна, гражданин ТУЗ, Гражданин Туз, вы знакомы с гражданином Шайкиным? Калякал гнилой урой! Так! Уф! Не стерей, Да, спрашивать, знакомы ли вы, смысла нет. Вы, Туз, сегодня дрались с Шайкиным? Дрались? Я его морду бью! Эти душесчипательные подробности меня не волнуют. Когда и где это произошло? Возле Ерининого дома. Шесть часов. Ирина, это кто? Девушка моя. Что? Ты что, гнида? Это моя баба. Порешу, обещал порешу. Так, так, тихо. <свист> так, уведите граждан, пусть пока посидят, а мы проверим. И в разные камеры, чтобы не поубивали друг друга. <свист> иду, иду. Как я и предполагал. Никакой связи. Этих Ромео пять а. человек растаскивали. Отбросить непричастных важное дело. Но все-таки главное определить круг, в котором надо искать подозреваемого. Ну, тут вариантов немало. Семья, работа, друзья. Угу. Да, разумеется. Среди знакомых погибшего искать надо. Агахан. Говорил с убийцей, вероятно, они были знакомы. Убийца повторял это самое. Примета, конечно, ненадежная. Может, человек просто в состоянии стресса так говорил. С кого бы опрос начали? С жены и друга. Самые близкие люди. Угу. Ну, смотрите, там их показания должны быть в деле. Познакомились в кафе. В том самом. Рядом с ним его убили. Мы с подружкой пошли погреться. Вошли Эдик с Агаханом. С Эдиком мы были давно знакомы. Парни подошли к нам. Они как-то раз меня шуманали. Правда, ничего не нашли, но сам по... О, знакомые девчонки. Идем познакомлю. Как дела? Что Скучаем Это была любовь с первого взгляда Поженились через два месяца Эдик был шафером Оля подруга моя Дружкой Понятно В этом кафе вы с другом часто встречались? Ну, да, почти каждый день Мальчишки Что с них возьмешь? Потом домой приезжали Я их кормила Эдуард Иванович, у вас с другом конфликтов не было? Ну, с Агаханом конфликт? Да вы что? Агахан всегда говорил, мне Эдик как ты, брат. Мое имя обозначает брат. Я даже ревновал немного к Эдику. Этого просто не могло быть. Ну, недоброжелатели, враги у него были. Кто-нибудь ему угрожал? У нас... Два месяца назад баню сожгли дотла. Мы поехали к Эдику в гости, только приехали, ему позвонили наши соседи. Примчали все вместе, а от бани одни головешки. Кто-то подсказал? Ого. А баня далеко от дома? В конце двора, возле гаража. Значит, рядом с забором. Ваш муж подозревал кого-то? Ну, да. Эдик, я сама скажу. Незадолго до этого к нам приезжал человек Муж звал его Сашка, хотя человек в возрасте Говорили во дворе В дом его муж не пригласил Агахан с ним ссорился Хочешь жить спокойно, будешь жить по моим правилам Все сказал Теперь слушай меня, Сашка Еще раз сюда придешь, я тебя собакам скормлю Проваливай Ты осторожнее будь Вон отсюда. Шакал. Ну-ну. Как фамилия этого Сашки? Еременко. Он на рынке торгует. Я после этого случая ему напомнил, что он оттуда может вылететь мгновенно. И потом у вас горела баня? Да. А при каких обстоятельствах? Мы поехали на рынок, оттуда к Эдику. Этого Еременко на рынке вы не видели? Да я не смотрела по сторонам. Но он мог вас видеть. Да, мог. Агахана все знали и уважали. Значит, он мог знать, что вас нет дома. Мы к похоронам готовимся. Извините. Да, да, конечно. <свят> В Одессе на улице убит Агахан Мансуров. Свидетели сообщили, он ссорился с невысоким мужчиной. Оба при себе имели ножи. Первым достал оружие Мансуров. В ответ собеседник нанес ему смертельный удар. Убийца повторял фразу «это самое». Близкие Агахана сообщили, незадолго до смерти у покойного был конфликт с торговцем рынка неким Сашкой Ерёменко. Тот ему угрожал. После ссоры у Мансурова во дворе сгорела баня. Вот это уже мотив дела. Я еще застал гвоздики на празднике. Мужской цветок. Странно только, почему об этом Еременко никто сразу оперативникам не рассказал? Ну, растеряны были. Похороны родня, наверное, приехала. Нужно всех принять. Ну, это конечно. Да, в кавказских семьях старший брат для всех остальных после отца первый. А тут, получается, его брат Дадаш. Один в чужом городе. Ну, насколько я помню эту историю, Эдуард, друг погибшего, их одних не оставил. Кого их? Брата и вдову. Ну, так сегодня понедельник. Они не торгуют. А обычно Сашка со своими гавриками вот там стоит. А что вы можете о нем сообщить? А что о нем сообщать? Ну, Баланду хлебал два раза. Бумага у него есть, что инвалид. Мне бы его здоровье. А чем он торгует? М -м, овощи. Перекупает. Но тут тоже придраться нельзя. У него есть справка про земельный участок. Палыч, давай по 10 копеек за кило. У меня картоха отборная. Ты же ее по 15 продаешь. Это не твое дело, по чем я ее торгую. Это мой базар. По 7 копеек за кило. Ну, никуда не годится. Не годится? Так торгуй сам. Купи место на рынке. Примани покупателя и торгуй хоть по 20. Так сгниет твоя картоха. Домой повезешь свиньям. Или выбросишь по дороге. Пошли потом с ним разберешься. Ну ладно. И что было, кочевряжица? Давай, грузи картоху на весы. В темпе, в темпе. Ни с кем не считается. А с Агаханом Мансуровым, гражданин Еременко, не конфликтовал? Пока Агахан был жив, он цветочников десятой дорогой обходил. А сейчас... А что сейчас? Ну, несколько раз уже налетал. Ну, есть слух что завтра снова объявится. Я думаю, сегодня все... Вали их! Ах, чакалы, что вы делаете? А ну, а стоять! Вы тихо, тихо! Я Стараюсь. тебе сейчас голову еще оборву, если не заткнешься! Так, тихо. Они и раньше такое делали? Пробовали. Почему не написали заявление в милиции? Мы сами хотели разобраться. Он пожалеет. Не знаю, с кем связался! Здравствуйте, директор рынка Дудко Андрей Сергеевич, вы из милиции? Майор Титова, у вас тут на рынке криминальные элементы хотят установить свои порядки с помощью холодного оружия. Оружие никогда не видел, на этого жалобы поступали. Беседы проводил регулярно. Учитель нашелся! Сволочь ты! Покоя тебе продавцы цветов не давали! Сам зарабатываешь. Почему людям не заработать? Агахана Мансурова вы, конечно же, знали? С тех пор, как он из армии вместе с Эдуардом Ивановичем вернулся, стал гвоздики продавать. Хороший человек был. Вежливый, культурный. Не то, что это барахло. Так, что получается? Угрожал, предположительно, сжег баню. Потом притих. Ну, а после смерти Мансурова снова... Распустил хвост Ну и сравнение у вас С ножом ходит, рука поранена Надо группу крови проверять Ну и конечно, где был во время гибели Мансурова Ну и если убивал, самое время затаиться и не активничать У преступников своя логика, вы же прекрасно это знаете Ну, в общем, вы полагаете, что вы нашли убийцу Я, честно говоря, еще до половины не добрался. Ну, тогда читайте дальше. Так, еще раз. При каких обстоятельствах поранили руку? Ну, я же говорил, мясо резал. Я нашим мясникам, ну, с рынка, хотел показать, как это делается. Показали? Рука соскочила. Нас подзамазали, я начал резать, сначала все отлично было. А потом чуть без пальца не остался. О. Жена Агахана Мансурова показала, что у вас с убитым были конфликты. Вы угрожали ему. Да в последнее время он сильно много на себя брал. И вы решили поставить его на место. Потом он стал вести себя умнее. Титова. Так, Юрий. Так, Юрий Васильевич, что экспертиза? Понятно. Да. Да я Гахана не трогал. Начинаю вам верить. Ну что, Иван Валентинович, соседи подтвердили алиби Еременко? Подтвердили. Во, был пьяный. Скандалил во дворе? И во дворе скандалил. Ваших подручных уже допрашивает следователь Пелепенко по факту хулиганства. При ваших двух ходках вряд ли отделаетесь условным. Уведите гражданина Еременко. Да за что? Иван Валентинович, вспомните, вы были на похоронах. Там собрались все детские продавцы гвоздик. О чем они говорили? Ну, что Агахан заправлял все продажи гвоздик в Одессе. Гадали, что теперь будет. Боялись, что все потеряют. Цветочный рынок в Советском Союзе разнообразием не отличался. По престижности, доступности и всесезонности гвоздики не было равных. Гвоздики можно было подарить и мужчине, и женщине, и девушке на свидании, и ветерану в День Победы. Цветы везли в чемоданах из Закавказья, где сквозь пальцы смотрели на частное строительство теплиц и массовое выращивание цветов мимо плановой социалистической экономики. Суммы в цветочном бизнесе крутились астрономические. Так в Киеве в 1982 году задержали уроженца Армении, который за один раз привез в чемоданах почти 26 тысяч гвоздик. Цветы разлетелись на рынках столицы Украины за неделю. Выручка, согласно протоколу допроса, составила 34 с половиной тысячи рублей. Вот видите, Агахан контролировал продажу гвоздик во всей Одессе. А был простым колхозником. Из Нахичеванского района. А жил в таком домище. И родня у него тоже простые колхозники. Надо понять... Как так получилось? Молодой парень, чужой в Одессе. И так высоко подняться. И кому он мог дорогу перебежать? А что об этом говорили на похоронах? А, был отец, э, друга его, Эдика. Говорил речь, плакал. Иван Иванович, председатель облпотребсоюза. Ну что ж вы раньше об этом не сказали. Ну... Поехали, Иван Валентинович. Позвольте, позволь. Не тянул этот Еременко на серьезного человека. Если бы мотивом убийства был передел цветочного рынка, то переделом этим уж точно заниматься не дважды судимому недалекому Еременко. А кто тянул? Рынками ведала потребка операции. Вот и ответ на вопрос, почему Агахан так круто поднялся. Должность папы его друга, медика. А вы считаете, что папа в доле был? Ну так не за красивые же глаза. А Гахан так быстро поднялся. Дружба с сыном, понятно, но тут другое дело. Большие деньги замешаны. Угу. Ты им так и скажи. Дело со мной будут иметь. Хорошо, скажу. пожалуйста, сейчас буду. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы у отца были, да? Нет, так, мотался по делам. Я стараюсь не афишировать должность отца. Да, Дашу помог. Он ведь за старшим братом был, как за каменной стеной. Вдова Марина, ей сейчас очень тяжело. Вы же понимаете, я не могу их оставить. Понимаю вас. Мы ведь с Агаханом все два года армии все вместе делали. И тут... ну да ладно там. Как ваше расследование продвигается? Работаем. Вы мне скажите, вы кого подозреваете? Есть тайна следствия. Да, да, я понимаю. Но мы скорее добьемся правды. Нам бы только знать, кто. Документы у Агахана были в полном порядке. Так что он вполне законно на рынке гвоздиками торговал. Как и его родственники, которых он в Одессу перетащил. А вы, конечно, ему помогали. Что, думаете, скажу нет? Помогал. Он, между прочим, с моим сыном не на танцульках познакомился. В армии. Вместе, как в присяге сказано, проходили все тяготы и лишения военной службы. Вы заранее знали, что сын привезет друга? Знал. Только я не думал, что Агахан таким положительным парнем окажется. Он очень правильно влиял на моего сына. Вот фотография. Это не только из армии дембельнулись. Для большинства советских парней слово «демобилизация» означало старт совершенно новой жизни. Дело в том, что при отправке на службу Министерство обороны руководствовалось принципом «подальше от родного дома». Так и оказывались жители Украины в районе Челябинска, узбеки в Крыму и Прибалтике, а прибалты во Владивостоке. Помещенные в непривычные условия, призывники знакомились с новыми людьми, укладом жизни и непривычным климатом. Случалось, новые места так нравились, что приходило решение домой не возвращаться. Часто оно подкреплялось любовью к местной красавице, желанием учиться или работать подальше от дома. Таким образом, происходила естественная миграция в промышленно развитые регионы. Почти 10 лет назад. Жаль, не повезло парню Мечтал о сыне А наткнулся на бандюгана Иван Иванович Вы за сыном присмотрите А что такое? Эдик и брат Агахана Кажется, сами убийцу ищут А это отдело подсудное о, Спасибо Спасибо, что предупредили Эдик у меня парень Вспыльчивый Зависть. Всегда найдется кто-то, кто подумает, на его месте мог оказаться я. Где искать? Думаю, кто-то из азербайджанцев. Почему председатель облпотребсоюза ему помогает, а не мы. Я тоже могу с Эдиком дружить. Рискованно. В торговле стабильность нужна и тишина, а тут такой шум. Анна Андреевна! Анна Андреевна! Здрасте. Привет, Ваня. Здравствуй, Коля. Дело о гибели Агахана Мансурова вы же ведете, да? Мы. Его жена вчера в кафе «Ветерок» подралась какой-то гражданкой. Наряд протокол составил. Подожди, а вчера же у них похороны были. Она говорила, готовится. Так что, за столиком подрались? Ничего, пока не знаю. Надо разбираться. Мы с тобой, Коля. Поехали. А в субботу у нас обед был. Поминки. Эдуард Иванович расплатился И они уехали А вечером подошла Марина С подружкой своей, Олей Ольга, это та, которая У них дружкой на свадьбе была, да? Угу, я же сам удивился Вообще, после того, как Марина замуж вышла Они здесь очень редко появлялись Сначала часто бывали А потом исчезли куда-то А вот Эдуард Иванович вместе с Агаханом Наоборот, зачастили Скажите, а почему вы вызвали милицию? Наверняка они предлагали договориться. Не предлагали. Они вообще как с ума все посходили. Побили тут посуды рублей на 50, если не больше. Как сумасшедшие таскали здесь друг друга за патлы по всему залу. А из-за чего скандал был? Не знаю. Вроде бы из-за фотографий. Их, кажется, Марина порвала. Что за фотографии? Выбросили? Выбросили уже. Мусор где? Mm. Давно уборщицу уволить пора. Ни черта не делает. Не в этот раз. Передайте ей спасибо от нас. Обручальное кольцо на пальце. Значит, уже после замужества. Коля, у тебя есть адрес этой Ольги? Естественно. Так я вам и поверил, что вы про Маяковского случайно вспомнили. Друг спит с женой друга. А, там, где Гахан вырос, измену не прощают. Ни жене, ни тому, с кем она изменила. Фотографии были. Словам, конечно, он мог не поверить, но с вещдоком не поспоришь. Подруга могла шантажировать Марину Мансурову. Но Марина убить мужа не могла. Даже в те времена всеобщего равенства находились люди, которые ради денег могли любого отправить працем. Вдова Агахана Мансурова порвала фотографии, вырвала у вас из рук. Потом началась драка. Это старые фотографии. Раньше у Марины с Эдиком была любовь, пока она замуж не вышла. Я их нашла, хотела ей их отдать. А она взбесилась. Врете? На этой фотографии у гражданки Мансуровой на руке обручальное кольцо. Вы шантажировали подругу? Да. Откуда они у вас? Сама сделала. Маринка с Эдиком после свадьбы... Не-не, а потом опять встали. Вы собирались показать фотографии мужа Марины, если она не заплатит. Да нет, что я дура, он бы их убил. Так решила припугнуть. Деньги нужны были. Негативы у меня. Знаю. Скотина ты, а не подруга. Скотина. Но богатых мужей и любовников у меня нет. Выбирай, или ты мне платишь пять тысяч рублей сразу, или 3 года по двести рублей в месяц. У меня нет таких денег. Ищи. И о чем мы договорились? Она пообещала деньги, а потом у них баню сожгли. Агахан там деньги прятал. А откуда вы знаете? Да Маринка сама рассказала. Я думаю, что это она деньги украла, а Эдик баню сжег, пока они на базаре. Нет, мне она плела, что все сгорело. Почему драку затеяли? Да это не я. Она меня позвала в ветерок вечером. Сказала принести фотографии и негативы. Сразу стала смотреть. Я их с собой прихватила, забирай. И негативы тоже. Думаешь, на коленке сейчас упаду от благодарности? Ты мне на сколько лет жизни укоротила? Тварь! Почему она устроила прилюдно драку? Да не знаю. Не сдержалась, наверное. Она ведь не знала, что вы фотографии принесете? Нет. Она боялась, что я их покажу родне Агахана, Тогда вы сами понимаете, и Эдик, и Марина для них стали врагами. Вот и позвала на разговор. Так, сейчас мы запишем ваши показания, подпишите. И негативы фотографий отдайте. А я их сожгла вчера Да ну, под такие показания и вещдоки, вдова должна была все рассказать И что же по-вашему она должна рассказать? У нее был мотив избавиться от мужа К тому же, как говорила подруга, для нее складывалась ситуация безвыходная угу. До сих пор находила выход из положения, а тут ситуация безвыходная Ну, если так рассуждать, то обманутые мужья должны погибать табунами. В любом случае, для следствия эта штука серьезная. Тут все, и деньги, и любовь. А, любовь. Любовь – загадочное чувство. А вот любовь к деньгам – тут все понятнее. Ну, не знаю. Из того, что вы сказали, мне яснее ничего не стало. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу. Смотрите. Знакомое фото, правда? А вот показания вашей бывшей подруги. Я... Мы... То, что у вас был любовник, друг вашего мужа, это проблемы моральные. Но у вас обоих был мотив на убийство Гахана Мансурова. И так долго продолжаться не могло. Ваш муж бы узнал и не простил измены. Может. Может, по вашей логике все так. Но я не могла убить Агахана. Я любила его. Очень любила. И Эдика тоже люблю. Послушайте.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 Сыщики выяснили, молодая жена убитого Марина была любовницей лучшего друга Мансурова Эдуарда Ефремова. У ее подруги были фотографии, которые доказывали эту тайную связь. Майор Титова предположила, ревность стала мотивом убийства. Малерчик, кофе. Неси еще два. Здравствуйте. Присаживайтесь. Почему вы нам сразу не сказали, что вы и вдова вашего друга любовники? Вы бы сразу же подумали, что это я убил Агахана, да? Сразу не сразу. Какая разница? Сейчас все еще хуже для вас. Ничего мне не хуже. Не я его убивал мы с Мариной несколько раз пытались покончить с этим. Извелись уже. Ну, не сумели. Да я и сейчас себя грызу за то, что так вышло. Трогательно. Но вы ведь живете? У Хана проблемы были. В делах. Тот, кто сплел ему баню, не просто так это сделал. Тот, кто хотел прибрать к рукам его дело, тот его и убил. А кто хотел к рукам прибрать его дело. Я не знаю, кто. Он никогда не говорил об этом. Говорил только, что на привозе у него проблемы, и все. До свидания. Да вы посмотрите на них. Сейчас они нам так все и расскажут. А мы сейчас попробуем. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемая красавица. Пожалуйста, возьмите. Только не откажитесь. Санчок, чузянка. Что? Не понимаете? А, да-да. Спасибо. У меня бабушка с Кавказа. Я на нее похожа. А, я сразу заметил. У меня глаз алмаз. Сразу заметил, что у вас есть А Амирхам, правильно? Да. Я слышала, Агахан погиб. А вы его знали? Для него очень было хорошо. Очень. Было как мед. Сейчас начальник, начальник, не знаю, что будет. А что будет? Как что будет? Говорят, будет запрещать продавать квоздику. А брата Гахана. А что может делать? Все решать Иван Иванович. Иван Иванович это тот, который большой человек. Да, да, да, да. да. Спасибо вам за гвозди. Пожалуйста, я... пожалуйста, цветочки-то вы. Вы красавица, вы яркая. Яркая, как солнышко. Спасибо. Пожалуйста, приходите, я очень буду рад. Иван Иванович, давайте по фактам. Мансуров убит, и на рынке сразу же изменения. Значит, мешал кому-то друг вашего сына. Это вы о чем? Директор рынка обещал выгнать азербайджанцев. Не угомониться никак. Можете объяснить? Кто-то нашептал ему, что Агахан метит на его место. Прибежал ко мне, устроил скандал. Говорит, уволить меня хотите. А это не так? Да, конечно, не так. В Дудком есть свои нарушения, но нельзя в нашей профессии без нарушений. А кадр он опытный, дело свое знает. А Гахана Мансурова вы могли назначить на место Андрея Дудко? Никогда. Он парень, конечно, смекалистый, но образования нет. Не член партии. Да кто его утвердит? А если бы сын попросил? Он у меня парень понимающий. Не попросил бы. А вот Дудко мне не поверил. Думал хитрю. Я тебе говорил это самое, чтобы ты на рынке вообще больше не появлялся, не послушал. Я больше не буду. Верю, но для профилактики нужно. Эй, а ну-ка остановитесь. Милиция. Подойдите сюда. Слушаю вас. Так вот, товарищ директор рынка, преступность у вас тут просто цветет. Воровство, вымогательство, шли драка. Нет, не драка. Избиение. Капелюш Григорий Николаевич, вам знаком? Да, это мой заместитель. Карманника воспитывал. А как же еще? У нас только сегодня трех женщин ограбили. У вас же милиция на рынке есть. Бросьте, они же с карманниками чуть ли не за ручку здороваются. Поэтому в заместителях у вас бандит. Какой он преступник? Подполковник-отставник. Самосуд никому не дозволен. Знаете, карманнику этому лучше по морде получить, чем в тюрьме сердеть. Он заявление не напишет. Говорить мы будем с вашим заместителем. Говорите. Но я его в обиду не дам. Решительный мужчина, фронтовик, физически крепкий, рука перевязана. И это самое говорит. А что у него с рукой? Директор его решительно защищает. Ну, этот принцип сохранился до сих пор. Сам начальник подчиненного может давить, но если на него точит зуб кто-то другой... Ну... ну, что же у него с рукой-то, а? О, а вот и справочка. Анна Андреевна, вот она, видите, поступил в приемное отделение в 18.45, Резанная рана правой руки. За нож схватился? В больнице сказал, будто бы в руках банка с игурцами взорвалась. Мужчина положительный, был трезвый. Кстати, группа крови совпадает с той, которая на месте убийства. Так, поехали, Иван Валентинович, положительно, мужчину задерживать. Это самое, денежку принесешь завтра. Я не посмотрю на все твои проблемы. Понял? Гражданин Капелюш? Так точно. Я вижу, вы все из милиции. Вам придется проехать с нами. А ну, стоять! Пошли. Этот нож изъят у вас дома. Во время обыска. Результаты экспертиз подтверждают. Вы убили гражданина Мансурова. Я понимаю, это самое. Но и вы меня поймите. Я не мог бросить этот нож. Память о фронте. Готовы сотрудничать со следствием. Прекрасно. Мотив убийства. Никто, сам не собирался убивать этого рога Андрей Сергеевич, самый ну, директор, попросил с ним просто поговорить. Рассказывайте. Сергеевич как-то сам обмолвился, что Агакан скоро станет директором рынка. И, мол, если это случится, то он приведет на рынок всю свою родню самое, и всех расставит по своим местам. И тогда мы с тобой окажемся на мусорнике. В этого гид это самая, лапа мохнатая. Председатель, батя его кореша. Себя спасать надо, Гриша. Что делать-то, самая? Ты с ним один на один встретись и скажи, чтобы он об этом даже не думал. Мы подъехали к кафе встали за угол, цены. Нож. Зачем с собой брали? Так он всегда со мной. Еще с войны, со мной. Боевое оружие. Поэтому я его и не бросил после драки с Агаханом. Я вышел из-за угла, самое. Увидел Агахана. Агахан! кликнул его, это самое, Он остановился. Стой! Разговор есть, это самое. У тебя? Ко мне? Старичок, иди домой, кефирчика попей. Ты это самое не борзей. Слушай, ты или сейчас сам уйдешь, или тебя унесут. Ах ты так? Я защищался. Нож на войне всегда был с вами. Но в мирное время зачем? Привычка. Привычка. И Дудко знал, что нож всегда с вами. Где получается? Он меня специально туда отправил. Он знал, что у этого гада нож. Я его прирежу меня. Посадят хорошо, он меня пришьет. Тоже лихо. Дудку сумма, скотина, закопаю. Успокойтесь. Кроме Дудко, кто еще знал о вашем ноже? Семья. И... И... Иваныч, младший, ну, ведь это сам. Откуда? Мы сидели, как-то выпивали это самое. Сергеича тушенка была армейская. И я ее так сама, ювелирно, финкарем, открыл. И Иваныч, батюш, был сильно удивлен. Закуски больше не надо. Закуски полно, да не то, что надо. Фу, Николай, что я носишь? <режит> Ничего себе, финка у тебя такая знатная. А, а ну-ка дай глянуть. Во. А как вам Дудко объяснил, что у Мансурова нож оказался? Добрал он все. Отметили вы его. После драки, это самое, меня отвез в больницу. Когда руку зашили, я его прямо на улице, это самое там и отметили. Готов понести наказание за убийство в порядке самообороны. Где показания свидетелей? Получается, Дудко использовал своего заместителя вслепую. Он понимал, что Мансуров, получив по физиономии, выхватит нож. А у Капелюша нож всегда с собой. То есть вы принимаете версию, что Дудко... Зная ножа Мансурова, подставил капелюша, и у того не оставалось выхода. Ну, а почему нет? Манипулировал заместителем. Тот человек военный, решительный. Да? Вот только манипулируя кем-то, ты сам не застрахован от чужих манипуляций. Гражданин Дудко, вы задержаны. Я задержан? по подозрению в создании преступной группы с целью убийства гражданина Мансурова. Никто не хотел убивать Мансурова? Ваш заместитель Капелюш тоже так думал. Но вы все четко распланировали. Оба, и Капелюш и Мансуров, ходят с ножами. Начнется драка, и оружие обязательно пойдет в дело. Я мог знать, что у Мансурова всегда с собой нож. Откуда? Со мной он был тихим и вежливым человеком. Но то, что он мог занять ваше место, опасались? Опасался. Это преступление. Председатель облпотребсоюза Григорьев сказал нам, что вы его вполне устраивали. И он не собирался вас увольнять. Кто вам сказал, что вас уволят? Его сын. Вот вы поймите, для этого нужно совершенно другого человека. Ну вот вы. Вы человек на своем месте. Да, вы это знаете, я это знаю. А вот он уперся. Говорит, мол, родня будет гордиться им, Агаханом, что он стал таким уважаемым человеком в Одессе. Ведь, понимаете, для них начальник рынка, он ведь... Важнее космонавта. Понимаете? Вот где Гагарин, а где будет Агахан? М? Мы с Капелюшем решили переубедить Агахана. Лет через пять я сам хотел выйти на пенсию. То есть вы признаете, что организовали преступную группу? Какая преступная группа? Поговорить. А да вы помянете, Хана? У меня, правда, для этого только один стакан? Нет. Мы задержали граждан Дудко и Капелюша. Я знаю. Вот, приехал помянуть. Да хватит вам. Да у меня друга убили. Так это же вы. И подстроили его убийство. Сидеть. Чего вскочили? Дудко и Капелюш дали показания. И эти показания против вас. Ну и что же там против меня? Вы точно знали, что Мансуров не станет директором рынка. Но подначивали Дутко. Это недоказуемо. Вы хорошо знали своего друга. Он обязательно схватится за нож. А Капелюш фронтовой разведчик. Такие люди в случае опасности не думают, а действуют. Надо просто Агата Кристи. Романы пишите? Вы играли наверняка. Либо Капелюш убьет Мансурова, либо Мансуров его тогда сядет. В любом случае, место и жена освобождаются. Мне надоело слушать ваши бредни. Предъявите что-то, кроме ваших домыслов. Оставляю этот суд. Ой, народу тьма. <смех> Кричали, что во всем виноват Эдик и судить нужно только его. <смех> ну, а <он? смех> Говорят, Марина с Эдиком уехали куда-то в Прибалтику. Когда причины две, не знаешь, какая из них главная. Может, главной причиной было подмет торговцев в гвоздик под себя, но... Это Эдику не удалось. Так что главной причиной стала Марина.